Одна девочка, шестиклассница, сказала мне о том, как она влюблена в мальчика. Мне хочется, чтобы у нас с ним была общая тайна. То есть я хочу ему доверять, я хочу, чтобы он мне доверял. Общение с ребёнком тоже обычно держится на совместной тайне, на каком-то воспоминании, на памяти о том, как когда-то в какой-то мгновении было хорошо. как вместе пережили одно и то же и объединились в этом переживании. Общая тайна связывает взрослого и ребёнка, обостряя чувство безопасности. Вся детская дружба на этом держится. А ты никому не скажешь, ты умеешь молчать, ты надёжный товарищ. И все детские ссоры и несчастья, всё детское горе Как правило, описывается одним словом предательство, нарушение тайны. Родители и дети будьте взаимно доверчивы. Общение, как и всякое растраты чувств, требует от человека душевного усилия. Оно не может быть непрерывным, и в этом одна из причин конфликтов между детьми и родителями. Или ребёнок требует постоянного общения, или наоборот, мама требует от маленького постоянного общения, а он устаёт душой, он хочет просто поиграть. Общение, как и радость, редко приходит по желанию, по плану, преднамеренно. Чувства взаимной близости даются нам как награда. Стараться нельзя. Наоборот, надо освобождаться от чувства ответственности, открываться, рисковать своим авторитетом и ни о чем не беспокоиться. Нескольких минут общения достаточно, чтобы ребенок стал человеком, научился уважать чужую душу, понял или почувствовал, что души равны. У общения такие ступени. Контакт – душевное общение, духовное. Во многих семьях родители и дети, обладая покладистыми характерами, живут в простом дружелюбном контакте, не задевая друг друга, как бы слегка рассеян. Душевное ласковое общение возможно и при случайной встрече. Но только духовное общение соединяет людей навсегда. Душевное общение. даже если они встретились в мгновении или вообще не встречались так общаемся мы с великими писателями люди в духовном общении не единомышленники а говоря о пушкинским словом духовные труженики это не то что описывается фразой у нас с ним общие интересы нет тут само поле общения другое Не мысли, соображения общие у них, и не интересы, а стремление, священное сердце жар к высокому стремлению. У Пушкина есть строчки: И ныне с высоты духовной мне руку простираешь ты. В духовном общении люди могут быть и не равны, стоять на разных высотах, так же как и в творческом стремлении к правде, добру и красоте. Великий артист на сцене и ничем не примечательный зритель в зале не равны, но у них одно общее духовное устремление, и они духовно общаются. Дух одного передается другому, укрепляет его, поднимает. Так слово полководца поднимает дух войска. У желания, у стремления человеческого есть свойство возбуждать и возбуждаться, то есть вступать в общение. Великое счастье встретить брата по духу. Величайшее из возможного счастья найти брата по духу в собственном сыне. Голос и взгляд первые инструменты общения. Не выдержанный, не собранный, не умный или недалёкий Всякий может воспитывать детей лучше или хуже. И только злобный не может. Это исключено. Злоба плотиной стоит на пути общения. Но что делать? Человек чувствует себя неудачником, обижен на жизнь, и злость переполняет его сердце. Ему кажется, что оно вот-вот разорвется, как бомба, и всех вокруг уничтожит. Но у него дети. Он должен найти в себе хоть какие-то резервы доброты, собрать её по крохам, выразить. Как? В голосе. Первое, что слышит ребёнок голос матери, а не её слова. Она не справляется со своим характером, она нетерпеливая и раздражительна, но всё-таки она может управлять своим голосом. Облегчим себе работу воспитания. Постараемся следить за своим голосом. Известный педагог-хармистер Дмитрий Ерофеевич Огороднов составил памятку для маленьких певцов и учителей пени. Она начинается так: Выражай в голосе прежде всего доброту, выражай её свободно и непринуждённо. Это правило и для всякой речи, обращённой к человеку, которому мы желаем добра. Выражать в голосе доброту иногда трудно, потому что недобрые интонации и тембры окружают нас со всех сторон и портят наши голоса. Когда ребёнок капризничает, то всегда услышишь капризные раздражительные интонации и в голосе родителей От того и ребёнок самые простые свои просьбы тоже выражает, кривляя и соломясь. Доказано, что ещё до рождения, в чреве матери, ребёнок слышит материнский голос. Так может быть, интонации материнского голоса и сказываются на голосочке новорождённого ребёнка. Может быть, голоса матери и передаются ребёнку какие-то первые черты характера. Во всяком случае, у добрых женщин дети кричат не так, как у злых, не злым голосом. Ах, если бы с будущей мамой разговаривали бы только по-доброму, и она сама говорила только мягким голосом. Кто знает, может, с самых первых дней с маленьким было бы легче. Не приторно, не елейно, а доставая из-под спуда жизненных забот – ту доброту, которая всё-таки есть у меня, буду я говорить с детьми, и постепенно я и в самом деле начну добрее относиться к ним. Чуть больше правды, искренности, чем всегда, и этого достаточно. Попытаемся не забывать, что дети улавливают не столько смысл наших слов, сколько интонации. Один из лучших педагогов, которых я только видел, вообще был косноязычен. Он мекал, экал, говорил бессвязно, доводил взрослых до исступления. А дети его понимали, дети обожали его. Доброта, серьёзность плюс чуть-чуть юмор. Вот лучший рецепт для папиного и маминого голоса. Вместо псевдолюбовных интонаций псевдосуровый Дети очень хорошо понимают их и легко включаются в игру. Мама бронит, но она по-прежнему добрая и любит меня. Это что такое? Это кто сделал? Это что за кошмар? Во всех этих маминых преувеличениях чувствуется игра. Долгожданный мальчик подхватывает её. Нет, это не он, это кошка разбила блюдце. Начинается лёгкая перебранка. кошка ли. Мальчика не ругали, не бронили, не шлёпали, но и разбитое блюдце не осталось вовсе неотмщённым. Игровым, а не игривым голосом мама восклицает: "Ну, где же кошка? Сейчас я её выброшу за дверь". Теперь надо спасать от наказания кошку, но заступиться за неё значит признаться в своей вине. Сомнение и нерешительность, барение в душе. Идёт в воспитании. Слова, как видим, ужасны: тут и за дверь грозятся, тут и обвинения невинной кошке, и явное попустительство преступнику. Но то слова, а воспитывают голосом. Голос же у мамы добрый. Голос и взгляд. Говорят, любовь с первого взгляда Не с первого слова, с первого взгляда. Если бы нам удалось научиться говорить с ребёнком добрым голосом и смотреть на него добрыми глазами, больше ничего и не нужно было бы, никаких педагогик. Все проблемы с детьми возникают там, где воспитателю не хватает доброго голоса и доброго взгляда. Мы выстраиваем манпланы теорий и методик предписаний, чтобы покрыть эту недостачу, возместить невозместимое. Постепенно вычёркиваю из репертуара своих взглядов: взгляд косой, подозрительный, настороженный, хмурый, кислый, унылый, умелённый, пронзительный, недовольный, насмешливый, сердитый, безразличный. Это всё антипедагогические взгляды. Оставляю в репертуаре взгляд добрый, ласковый, нежный, любопытный, весёлый, радостный, юмористический, понимающий, прощающий, утешающий, подбадривающий, приглашающий, восхищённый. А для наказания удивлённый взгляд Я знаю, что ты замечательный парень. Как же ты мог так поступить? Что это с тобой случилось? Но тебе это не похоже. Не понимаю, просто растерян, не понимаю. Вместо всех этих слов один взгляд, в котором, как и всегда, выражается доброе отношение к ребёнку. Не гневный взгляд, в нём сила. Не печальный, в нём слабость. А удивлённый Каждая наша недобрая интонация, каждый недобрый взгляд это проступки перед детьми. Мы не являемся перед своими детьми ни чесаными, ни не бритными, грязными. Почему же мы позволяем себе непричёсанные голоса и лохматые взгляды? Я давно его знаю, своего товарища. Это умный, образованный, хорошо воспитанный человек. Он работает в конструкторском бюро, где книги о семейных делах передают из рук в руки и зачитывают до дыр, чтобы быть на уровне. Мой товарищ тоже читает эти книги, когда доходит его очередь, и всегда говорит: "Вот правильно, и я так же думаю". Но рассказывает он, по утрам приходится собирать пятилетнего сына в детский сад, а тот всё делает, конечно же, медленно, отвлекается. И умный мой товарищ, думаете, он кричит на ребенка? Нет, он не способен кричать. Сердится? Нет, он не способен и сердиться на сына. Он раздражается. В его голосе появляются торопливые интонации. Он в эти минуты меньше любит своего ребенка. Чуть резче обычного берет мальчика за руку. Раздражение почти незаметно, но оно отравляет утро. И отец, отведя ребёнка в детский сад, уходит на работу с чувством вины. Контакт с сыном нарушен. Видимое раздражение это состояние, подобное стрессу. Его можно назвать неспецифической реакцией организма на помехи и неудобства. Если человек опаздывает на работу, Он должен быстрее двигаться или сократить часть обычных действий. Вот, пожалуй, точная специфическая реакция на угрозу опоздания. Но вместо этого человек просто приходит в дурное настроение. Всё вызывает его недовольство, он готов взорваться из-за любого пустяка. Подумайте, плохо что-то одно, а ему кажется, будто всё плохо, будто и вся жизнь сложилась неудачно. Так недовольство раздраженного человека обращено не на причину неприятностей, а на весь окружающий мир. Есть, однако, и кардинальное различие между стрессом и раздражением, причем различие это не только в силе ответных действий. Стресс – защитная реакция на сильные ситуации, не подвластные нам, на сильного человека. Раздражение – Защитная реакция против слабого или равного. Сравните, что делает человек, если на лесной тропе он встречается с тигром. Застывает в испуге или бросается бежать с невероятной скоростью. Но согласитесь, невозможно представить себе человека, который, заметив тигра, впал бы в раздражённое состояние. Хотя, наверное, дрессировщика могут раздражать его неумные или ленивые тигры, потому что дрессировщик сильнее их. Да, дикие тигры нас не раздражают. Но вот назойливая муха может вызвать раздражение на весь мир. Таким образом, раздражение это реакция на мелкое, слабое или равное по силе Это, пожалуй, самое мелочное из всех наших чувств. А раздражительность признак глубокой, иногда тайной мелочности характера. Раздражительность возможна только там, где есть уверенность в безнаказанности. Малейшее подозрение об опасности, о возможности ответного применения силы мгновенно снимает раздражение. человек успокаивается или наоборот разъяряется, но слово раздражение перестаёт отвечать состоянию его чувств. Известно, что при стрессе выделяются определённые гормоны. Но что скажите, происходит с нами при раздражении? Думается ничего хорошего. При стрессах одни люди действуют хуже, чем обычно, другие лучше. В раздражении все решительно действуют хуже собственных стандартов поведения. Стресс подавляет одни чувства и обостряет другие. Раздражение же вытесняет или, по крайней мере, обедняет все наши эмоции, как положительные, так и отрицательные. Это всеобщий сурогат чувств. И чем беднее человек эмоционально, Кем меньше он способен на общение, тем он раздражительнее.